Ролике. Том 6, глава 33 Две духовные кости. Лун был чрезвычайно доволен отношением Юйхау. Кивнув головой, большой красный драгоценный камень на его правой руке вдруг вспыхнул, в результате чего в его руках появилась кожная сумка. Кожная сумка оказалась была духовным инструментом, так как на коричневой сумке было выгравировано несколько рисунков темного цвета. И хаос мог ощутить незначительные колебания духовной силы. Дувейлун сказал. «Ребята, видя, что вы смогли победить трех старейшин духа и стали чемпионами экзамена первокурсников, я попросил Академию сделать исключение и дать вам еще один приз. Однако, есть только один приз, а это значит, что вам придется выбирать, кому его вручить». В то же время, это самая ценная награда, которую Академия выдавала за последние триста лет. Посмотрите!» После того, как он закончил говорить, он передал кожную сумку Ван Дуну. Ван Дун протянул руку и взял кожную сумку. В тот момент он все еще чувствовал себя подавленным из-за того, что Юйхао не стал основным учеником. В результате этого его волнение к награде сильно притупилось. Когда он получил кожную сумку, он машинально развязал шнурок, удерживающий сумку закрытой. Шар желтого света был мгновенно выпущен из этой кожной сумки без какого-либо предупреждения. Под изумленными взглядами троицы Юхауш шар медленно поднялся в воздух. Это была маленькая, но изысканная кость размером примерно с ладонь, Она излучала бледно-желтый свет, который заставлял сердцебиение троицы Юйхао ускориться в этот момент, когда они ее увидели. Из-за сильного колебания духовной силы, которую она излучала, воздух внутри кабинета стал вязким. Это был первый раз, когда они испытали такое странное чувство. — Это... это... духовная кость? — спросил Ван Дун с удивленным выражением лица. Хотя Дувейлун намекнул, что их пристать чрезвычайно ценен, он никогда даже не думал, что это будет духовная кость. Это была духовная кость. Это было нечто, что было в сто раз ценнее, чем духовное кольцо для мастера духа. Духовное кольцо было сформированным из энергии объектов, которые всегда появлялись, когда духовный зверь умирал, но шанс появления духовной кости был менее одного на десять тысяч примерно. Хотя духовные звери были высокого ранга, они имели больше шансов оставить духовные кости. Только сто тысячелетние духовные звери гарантированно оставят духовную кость после смерти. Если бы мастер духа смог получить духовную кость, их сила немедленно поднялась бы на уровень, что позволило бы им иметь огромное преимущество перед другими мастерами духа того же ранга. Однако у мастера духа может быть только шесть духовных костей кость черепа, кость туловища и четыре кости конечностей. Из шести возможных духовных костей самой ценной была кость туловища. Тем не менее, она была также самой редкой среди шести. Черепная кость была второй по ценности, в то время как четыре кости конечности были немного менее ценными. Даже при том, что это имело место, духовные кости всегда были самыми ценными предметами на аукционе страны, когда они появлялись, независимо от того, в какой стране проводился аукцион. Кроме того, не было рынка, где можно было бы просто взять и купить духовную кость. Чтобы иметь возможность купить одну на аукционе, нужно было как минимум 100 тысяч золотых духовных монет. Чаще всего нужно было обмениваться, чтобы получить духовную кость. Независимо от того, насколько богата Академия Шрек, у них все же было немного духовных костей, хранящихся в запасе. Только самые выдающиеся ученики или ученицы, совершавшие необычайно похвальные поступки, смогут получить в награду духовную кость. Когда Академия вручала такую награду, это означало, что они предполагали, что выгоды и влияние, которые они получат в будущем, перевешивают стоимость этих духовных костей. У Йойхао все еще было некое чувство обиды в глубине его сердца из-за того, что он не стал основным учеником. Однако, как только он увидел духовную кость, это обиды и узелок в его сердце постепенно исчезали. Это было не потому, что он хотел эту кость, а потому, что это позволило ему понять, насколько честна Академия. Он не мог стать основным учеником отдела боевых духов, но можно ли обвинять Академию в несправедливости? В конце концов, у него было только одно духовное кольцо. Первокурсники с более высоким уровнем совершенствования, чем он, были обычным делом, и хотя он был членом команды чемпионов, он был лишь сторонним наблюдателем в глазах тех, кто смотрел. Его первое духовное кольцо также было только белым, если бы он был поставлен на должность Довой Луна, был бы он готов позволить такому, как он, стать основным учеником. Узел в его сердце уже начал разрушаться, поэтому выражение лица Юйхау становилось все более и более расслабленным. После этого его первоначальное жестко уважительное отношение стало более естественным. Дувай Лун улыбнулся. «Не ожидали этого, а? Правильно, ваш приз – это духовная кость. Тем не менее, вы все должны знать, насколько ценны духовные кости». Из-за этого есть только одна, несмотря на то, что вас трое. Таким образом, вам придется решить, кому отдать ее после того, как вы вернетесь. Однако, не позволяйте этой духовной кости влиять на вашу дружбу. Хотя духовные кости трудно найти, хорошие поступки встречаются еще реже, чем духовные кости. Теперь я дам вам, ребята, краткое описание этой духовной кости. Эта духовная кость – это то, что я выбрал специально для вас, ребята, так как ее смогут использовать как атакующие, так и контролирующие мастера. Это кость левой ноги, известная как кость левой ноги дьявольского леопарда опустошающего блеска. После слияния с ней, мастер духа будет испытывать увеличение скорости, а также приобретает атакующий навык, который можно активировать своей левой ногой. Однако, самое большое преимущество этой духовной кости заключается в том, что она будет производить разные навыки, когда сливается с разными боевыми духами. Тем не менее, она определенно подойдет вам всем троим. Я отдам ее вам сейчас вместе с этой кожной сумкой. Кожная сумка может скрывать колебания духовной силы, генерируемой духовной костью. Вы должны слиться с ней как можно быстрее, поскольку, хотя территория Академии чрезвычайно безопасна, драгоценное сокровище может обречь невинного человека на несчастье. Также вы должны сохранить это в секрете для Академии. Теперь... «Я верю, что вы будете знать, что делать!» Отдав духовную кость, Дуэ Лун отпустил их. Трио с уважением попрощалась с ним, когда они покидали школьное помещение. В тот момент, когда они вышли из здания, они все одновременно остановились. Юйхао, Вандун и Сяо-Сяо посмотрели друг на друга, после чего Сяо-Сяо сказала «Давайте отдадим ее Юйхао!» Вандун кивнул «Согласен!» Сказав это, они посмотрели на Юйхао. Ван Дун уже вытянул перед собой кожную сумку. С точки зрения индивидуальной силы, не было никаких сомнений, что Юйхао в настоящее время, время был самым слабым из троицы. Если бы он получил эту духовную кость левой ноги, он, наконец, приобрел бы атакующий навык. В сочетании с увеличением скорости, которую он получит от слияния духовной костью, то ейхау сразу же получит силу для борьбы с другими основными учениками. Однако ейхау решительно покачал головой. «Нет, я не могу принять эту духовную кость. Вандун, ты забыл выражение «дамы вперед». Мы должны отдать эту духовную кость именно Сяо-Сяо. Это только наш первый экзамен в академии. Пока мы работаем еще усерднее и достигаем еще лучших результатов, мы обязательно получим еще одну духовную кость в качестве награды. Из нас троих сяо Усяо единственная девушка. Вы оба признаете меня лидером своей команды, так как я могу отнять что-то настолько хорошее у вас двоих. Хотя он был довольно молод, он мог сказать, что Довой Лун не планировал давать эту духовную кость ему. Кроме того, все было так, как он и сказал. Как лидер... Разве он мог пожинать все выгоды только в одиночку. Сяосяо -сяо была ошеломлена. Юйхао, не говори так. Ты сыграл самую важную роль в наших мечтах. В то же время ты тот человек, которому эта духовная кость нужна больше всех. И просто улыбнулся. Сяосяо, -сяо, тебе не нужно больше ничего говорить. Я уже все решил. Несмотря ни на что, я не хочу эту духовную кость. Ты задумывалась вот над чем. Это правда, что я мог получить навык атакующего типа, когда сольюсь с этой духовной костью, но я мастер духа ментального типа, обладать подобным навыком не очень полезно для меня. Мне нужно работать еще усерднее и использовать свои способности, чтобы стать еще сильнее. Давая мне духовную кость прямо сейчас, ты можешь невольно заставить меня чрезмерно полагаться на силу атаки, которую она мне даст, но для тебя все иначе. Даже несмотря на то, что у тебя есть два боевых духа, увеличение скорости, безусловно, является лучшим преимуществом, которое ты можешь получить прямо сейчас, так как увеличение скорости сделает для тебя более безопасной активацию двух инструментальных духов на поле боя. Я уже обдумал все это. Эта духовная кость наиболее подходит для тебя. В этом нет никаких сомнений. Дамы, вперед! Тебе не нужно быть вежливой. Ван Дун посмотрел на Юйхаус, затем взглянул на Сяо-Сяо, беспомощный, он сказал. «Юйхао, ты ставишь свою возлюбленную выше друга!» Сяо-Сяо хихикнул. «Оставь это себе! Для него ты возлюбленный, а я просто друг. Это нормально, если девушка и парень обнимают друг друга во время навыка слияния, но вы, парни, обнимаете друг друга во время своего...» Вандун немедленно пришел в ярость и швырнул кожную сумку с духовной костью в сторону Сяо-Сяо. Сяо-Сяо поймала его, продолжая смеяться. «Тогда я не буду вежливой. Если мы получим еще одну духовную кость как команда, один из вас сможет забрать ее себе». После того, как она закончила говорить, она убрала духовную кость, свой духовный инструмент для хранения. На ее лице появилась неописуемая взволнованная улыбка. Вандун повернулся к Юйхао. «Юйхао, ты не стал основным учеником. Это...» Юйхао покачал головой. «Тебе не нужно ничего говорить, я в порядке. Я уже обдумал это. Несмотря на то, что у меня может быть квалификация в качестве основного ученика, когда я вместе с вами, но что делать, когда я один? Смогу ли я тогда победить своих врагов?» Если бы у моего оппонента была способность, применяемая на область, и он был бы осторожен с моим духовным разрядом, у меня точно не было бы даже и шанса победить его без вашей помощи. То, что Академия не выбрала меня в качестве основного ученика, было справедливым решением. Поэтому мне нужно работать еще усерднее, чтобы проявить себя. «Хорошо сказано!» Голос, который был знаком, но заставил их вздрогнуть, внезапно прозвучал. Они повернулись и увидели, что Джоуи медленно приближается к ним. «Учитель Джоуи!» Трио Юйхао не могли не удивиться. «Разве учитель Джоуи не должна была отвезти учеников в класс номер один в учебные здания с учителем Ваном? Почему она вдруг появилась именно здесь?» Джоуи глубоко посмотрела на Юйхао, затем показала редко появляющееся на ее лице выражение удовольствия и удовлетворения. «Юйхао!» Я пришла к тебе. Я не думала, что ты сможешь понять все самостоятельно. Тем не менее, я очень рада, ты достоин зваться моим учеником. О, верно, поскольку вы, ребята, смогли стать чемпионами турнира первокурсников, и у меня есть для вас подарок». После того, как она закончила говорить, на ее руке вспыхнул инструмент для хранения, который имел форму серебряного браслета. В ее руках появилась кожная сумка, и она передала ее Йойхау. Кожная сумка была практически идентична той, которую дал им директор Ду Лун, что мгновенно ошеломило троицу Йойхау. «Не может быть!» — сказали трое в унисон. Джоуи также была ошеломлена. «Чего не может быть?» сяося без слов достала кожную сумку с костью левой ноги дьявольского леопарда, опустошающего блеска, который она только что убрала. Им нужно было держать это в секрете от других учеников, но зачем им скрывать это от учителя, отвечающего за их класс? Джуи мгновенно была удивлена. «Это... это приз, который Академия наградила вас?» Юйхао и остальные одновременно кивнули. В глазах Джуи появился след возбуждения. «Неудивительно, что директор Ду был таким скрытным. Он на самом деле планировал дать вам что-то настолько ценное? Что это за духовная кость?» Ихау дал ей краткое объяснение ее способностей и сказал, что они планируют передать кость Сяо-Сяо. Джоуи кивнула. «Вы все хорошие дети. Вы должны знать, что даже императору Духа Шести Колец или даже экспертам ранга Мастера Духа Восемь Будет трудно сохранять спокойствие, когда они сталкиваются с духовной костью. Я даю вам еще одну духовную кость, только потому что вы сами ее заработали. Вы все еще помните тот матч, когда сражались Нинтян, Вуфен и Йонер. Во время того матча я сделала ставку с учителем. Вот как я получила эту духовную кость. Это относительно низкокачественная духовная кость, но она способна сливаться с другими духовными костями. Если вы сможете найти еще две духовные кости, которые имеют схожие атрибуты с этой, вы сможете объединить их вместе с ней. Это бесценное сокровище для тех, кто в нем нуждается, но шансы на то, что вы сможете получить две другие духовные кости с подобными атрибутами, слишком малы. Таким образом я бы посоветовала вам сразу слиться с ней. Это кость левой руки, и она известна как кость левой руки секретного закона духа. На самом деле, она не может считаться настоящей духовной костью, так как она была произведена не одним духовным зверем. Эта духовная кость секретного закона была получена особым и в то же время жестоким методом. Чтобы получить одну духовную кость секретного закона, нужно в течение часа убить сотню духовных зверей с одинаковым атрибутом, а затем использовать секретную технику, чтобы активировать все их духовные кольца одновременно. Даже так есть только 10% шанс, что получится создать такую духовную кость. Это относительно простой метод получения духовных костей, но... Из-за его низкого шанса успеха и жестокости очень немногие духовные мастера пользуются им. Если вы непосредственно сольетесь с ней, это увеличит вашу духовную силу примерно на 5%. Кажется, кажется так много, но это повышение остается навсегда, независимо от вашего уровня совершенствования. Как только ваш ранг совершенствования повысится, ее эффект станет намного более очевидным. Ихао взял кожную сумку, которую дала ему Джоуи. Затем повернулся к Вандуну, однако Вандун сразу же отвернулся от него. Не смотри на меня, я не хочу ее. Тебе не кажется, что она слишком простая для меня? Ихау был тронут, увидев, казалось бы, высокомерное поведение Вандуна. Естественно, он знал, что Ван Дун специально сказал так, чтобы отдать эту духовную кость именно ему. Все было так, как и сказала Сяо-Сяо раньше. Было бы несложно разделить духовные кости между собой, если бы они получили их в будущем. Однако, получить духовную кость легче сказать, чем сделать. К тому же, кто знал, когда они получат еще одну духовную кость? Щеки Вандуна покраснели под лучами солнца, которые наложили даже слабый слой света на его лицо. Хотя он отвернулся, ехау все еще видел решимость в его глазах. Он чувствовал, что Вандун пытается восполнить несправедливость, с которой он столкнулся, поэтому он больше не отказывался от духовной кости. Он осторожно убрал духовную кость секретного закона, похоронив глубоко в своем сердце чувство братской любви. Иногда любовь между братьями не произносилась вслух, а проявлялась в поступках. «Ну, эта духовная кость будет весьма полезна. Пока сохрани ее, я помогу тебе использовать ее в ближайшее время». Голос ледяного шелкопряда небесного сна прозвучал в голове Хо без какого-либо предупреждения, потрясая его. «Брат небесный сон». Услышав его голос, Юй Хао сразу почувствовал, что встретил своего близкого родственника. Обида, которую он подавлял так долго, сразу же взорвалась, из-за чего его глаза слегка покраснели. Однако Джоуи, Ван Дун и Сяо-Сяо, естественно, предположили, что его тронули действия вандуна Дуна. Ледяной шелкопряд проговорил с грустью. — Маленький Юйхао, не чувствуй себя таким подавленным. — Естественно, этот брат поддержит тебя. «Эти люди настолько близоруки, что думают, что кольцо этого брата десятилетнее». «Хм... Тебе не о чем беспокоиться. Через несколько лет я заставлю их дрожать, когда они увидят это десятилетнее духовное кольцо. Я собираюсь повторить это снова. Быстро подними свою духовную силу до двадцатого ранга. Когда придет время...» Я позабочусь, чтобы никто не осмелился смотреть на тебя свысока. Я обязательно достигну 20-го ранга как можно быстрее. Я обязательно достигну его до окончания первого года обучения. Напряжение в его сердце исчезло, но он все еще чувствовал неотложность из-за того, что не смог стать основным учеником. С его нынешним совершенствованием было определенно трудно сказать, сможет ли он продолжить обучение в Академии Шрек. Джоуи сказала. Вандун, возвращайтесь вместе с Сяо-Сяо первыми. У меня есть кое-что, что я хочу сказать именно Юйхао. Вандун посмотрел на Юйхао. Его большие красивые глаза были полны поддержки. Он махнул кулаком в сторону Юйхао, затем ушел Сяо-Сяо. Джоуи подошла к Юйхао и схватила его за руку своей правой рукой. Сразу после этого Юйхао снова почувствовал, как летит сквозь облака. Вскоре Джоуи остановилась. К его удивлению, Юйхао обнаружил, что они вернулись в зону тестирования духовных инструментов. Это место произвело на него глубокое впечатление, когда он в последний раз приходил сюда. Это также укрепило его желание изучать создание и применение духовных инструментов. В этот момент он, естественно, уже знал, что означает его повторный приход сюда. «Учитель Джоуи...» «Готов ли учитель Фан Юй принять меня как основного ученика?» – спросил Юй Хао, и в его голосе присутствовал след удивления. Джоуи слегка кивнул. «Ты умный ребенок. Тем не менее, я должна предупредить тебя. Поскольку ты первокурсник, твое нынешнее совершенствование ставит тебя в очень опасное положение. Минимальное требование для того, чтобы стать студентом второго курса – это наличие двух духовных колец, поэтому… Тебе нужно будет получить второе кольцо к концу первого года обучения. У меня нет никаких возражений против того, чтобы ты совершенствовался в искусстве духовных инструментов, а также продолжали учиться в отделе боевых духов. Но тебе все равно нужно иметь хорошую основу в области боевых духов, даже если ты решишь специализироваться на духовных инструментах в будущем. Таким образом, тебе придется рационально распределять все свое время. Во время разговора Джоуи привела Юй Хау в зону тестирования духовных инструментов. Фан Юй с крепким телом быстро подошел к ним, когда они вошли. По сравнению с холодным и суровым лицом, которое у него было в прошлый раз, в данный момент у Фан Юя было намного более мягкое выражение лица. Он взял инициативу и, похлопав Юй Хау по плечу, сказал «Я смотрел финал твоего экзамена первокурсников. Это было великолепно!» «У тебя действительно все получилось!» Джоуи посмотрела на Фан Юй с несколько ошеломленным выражением лица. Хотя снаружи она казалась строгим человеком, на самом деле она была эмоциональным человеком внутри. С другой стороны, она очень хорошо понимала личность Фан Юя. Он был человеком, который редко хвалил других людей, а также был несравненно высокомерен внутри. Йихао был только студентом первого курса, поэтому для него получить такую высокую похвалу от Фан Юя – это вовсе не маленькое дело. «Приветствую вас, учитель Фан Юй!» Ихао поприветствовал Фан Юя с уважением. Фан Юй кивнул ему в ответ. «Я слышал от Джоуи, что твое духовное обнаружение значительно улучшилось. Давай-ка попробуем!» Такой человек, как Фан Юй, посвятивший всю свою жизнь исследованиям, всегда был прямолинейен, когда занимался делами. Хорошо. Когда его чистое, белое миллионнолетнее духовное кольцо поднялось от его ног, зрачки Юй хао стали бледно-золотыми. Чрезвычайно небольшое количество бледного золотого промелькнуло в его белом духовном кольце. Но никто не заметил этого. Юйхао мгновенно активировал свое духовное обнаружение, заключив сферу «все в 50-метровом диаметре». Когда он почувствовал всенаправленное трехметровое изображение, появившееся в его голове, Фан Юй с удовлетворением кивнул. «На самом деле оно немного улучшилось. Неудивительно, что вы, ребята, смогли стать чемпионами экзамена первокурсников». «С твоим-то духовным обнаружением вы, ребята, наверняка смогли бы предсказать все движения вашего противника, не так ли?» Когда он говорил, Фан Юй внезапно осознал, что образ духовного обнаружения в его уме изменился. Первоначально всенаправленное изображение начало сжиматься в одном направлении, но его диапазон постепенно увеличивался. Это странное ощущение, когда, получаясь чужие чувства, было просто слишком волшебно. Джуи также находилась под воздействием деления духовным обнаружением Хо, поэтому она также все это чувствовала. Ее глаза сразу же расширились, и она невольно выкрикнула. «Как ты это делаешь?» Юйхао увидел удивленные взгляды двух учителей, но, но не ответил. Когда он сфокусировал свое духовное обнаружение в одном направлении, ему приходилось интенсивно концентрироваться. Наконец... Когда диапазон его духовного обнаружения достиг своего предела, он остановился, а затем отменил активацию своего духовного умения. Фан Юй посмотрел на него с пылающим взглядом в глазах. «Сто двадцать один метр! Это очень хорошо! Ты сделал то, что я просил тебя сделать! Юй Хао, позволь мне уточнить у тебя, продолжит ли диапазон твоего духовного обнаружения увеличиваться вместе с твоим совершенствованием?» После некоторого колебания Юйхао кивнул. Отлично! Громко выкрикнул Фан Юй, потрясая Юйхау и Джоуи. Фан Юй снова похлопал Юйхао по плечу. Следуй за мной! С этими словами он развернулся и пошел большими шагами назад к зоне тестирования. Кайта, иди сюда! Фан Юй махнул рукой, призывая Хэ Кайта, которого Юйхао видел ранее. В тот момент, когда он увидел Юйхао, он сразу же крикнул удивленным тоном. «Это ты! Юйхао! Давно не виделись!» Юйхао улыбнулся, увидев простое лицо Кайта. «Как ты, брат Хэ? Ты выглядишь еще крепче сегодня». Это было правдой. Темнокожий Кайта в данный момент практически обладал телосложением взрослого. Его мускулы были крепкими, в то время как крепость его тела была недалека от Фан Юя. Фан Юй продолжил. «Кайта, покажи Юйхау силу мастера духа из отдела духовных инструментов. Тебе не нужно сдерживаться». «Конечно!» Хэ Кайта явно стал несколько взволнованным. Он быстро сбросил верхнюю одежду, обнажив свое крепкое тело. После этого он сделал то, что ошеломило Юйхау. Руки Кайта обвились вокруг его тела, пока он непрерывно хлопал по ремню на пояснице. Это заставило бесчисленные странные металлические предметы вылететь из его ремня хранения, которые он затем надевал на себя. Ему потребовалось меньше десяти секунд, чтобы закончить экипировать себя странными металлическими предметами. В данный момент кайта был полностью покрыт частями черного металла. Однако Юйхау, естественно, понятия не имел, что это за черные железки и для чего они используются. После этого тело Кайта вспыхнуло, и три его духовных кольца тут же засветились. У него было два желтых кольца и одно фиолетовое, оптимальная комбинация духовных колец. Сразу после этого загорелось его первое духовное кольцо, в результате чего у него во рту появился даже твердый желтый предмет толщиной около 2 см и длиной с ладонь взрослого человека. Он небрежно поднял левую руку, а и на черном металле, покрывающем его руку, появилась искра. Толстый, длинный предмет во рту загорелся, в результате чего в воздух поднялся белый дым. Лицевые мышцы Юйхау сильно дернулись, но он не позволил себе смеяться. То, что было во рту Кайта, было слишком похоже на свежеиспеченную горячую какашку. Естественно, у объекта, казалось было была намного более плотная текстура. В этот момент щеки Кайта внезапно раздулись, словно он что-то вдохнул. После этого облако дыма покинуло его рот. С какушкой во рту он вошел в зону тестирования. Хотя Юйхао был ошеломлен странным эффектом боевого духа Кайта, он поспешно активировал свое духовное обнаружение, чтобы более внимательно наблюдать за движениями Кайта, так как всенаправленный трехметровый образ позволил ему чувствовать вещи вокруг себя гораздо более ясно. В тот момент, когда он активировал свое духовное обнаружение, Юйхао сразу почувствовал, что что-то не так. Он обнаружил, что тестовая зона, оказалась ожила, поскольку со всех сторон начали появляться большие металлические шары диаметром не менее полуметра. — Брат Хэ, будь осторожен! — Юйхао не смог сдержать крик. Кайта повернулся к нему, затем улыбнулся и показал ему большие пальцы. Сразу после этого аура Кайта кардинально изменилась. Обычно простой взгляд Кайта внезапно стал острым, когда он сдвинул какушку во рту в сторону и глубоко вдохнул. Если присмотреться, то после этого его движения мгновенно стали такими же энергичными, как у гепарда. Рядом с ним появились два больших металлических шара, которые быстро летели к нему. Кайта быстро побежал в сторону, затем покатился вперед, что позволило ему уйти из траектории атаки. После этого он немедленно обернулся, и две черные металлические части, которые он надел на плечи, раскрылись, открывая маленькие отверстия. В этот момент Юйхао почувствовал, что духовная сила в теле Кайта внезапно начала бурно расти и быстро собираться в области его плеч. Как только это произошло... Он выпустил два тонких луча белого света из плеч, которые точно ударили по золотым шарам, летящим к нему. Юйхау заметил, что плечевые мышцы Кайта слегка даже пошевелились, как только он выпустил белые лучи света. Скорее всего, так он регулировал направление белого лазера. Два металлических шара немного замедлились, а затем неожиданно растаяли в воздухе. «Это духовная сила?» Юхау был ошеломлен. Основываясь на своем духовном обнаружении, он знал, что два металлических шара были полыми внутри, тем не менее, они все еще были относительно тяжелыми, и все же они были мгновенно разорваны двумя тонкими лазерами. Однако Йо был еще более удивлен тем, что произошло потом. Черные кусочки металла на руках кайта быстро вытянули, чтобы покрыть руки кайта, в результате чего на обеих его руках появились металлические трубки длиной 6 футов, которые были толщиной с руку ребенка. После того, как металлические части закончили расширяться, Юхаус смог увидеть, как кайта перенес свою духовную силу с плеч на свои руки, что заставило шесть металлических труб выплевывать языки огня. В этот самый момент неистовая духовная сила Кайта также исказила духовное обнаружение Хо. Шесть огромных металлических шаров, летевших к Кайта, были сильно повреждены. На них появилось множество впадин. Кайта стрелял из шести металлических трубок менее трех секунд, чтобы полностью разрушить шесть металлических шаров. Как только они исчезли, с левой и правой стороны появились еще по шесть металлических шаров, которые метнулись к нему. Кайта наклонил свою какушку во рту вверх, показывая бесстрашную улыбку. Затем черные металлические части по всему его телу начали двигаться. Кроме того, казалось, что они все активировались, когда он двигал своими мышцами. Как только они закончили движение, духовная сила Кайта хлынула наружу, как взрыв. Ихао пользовался помощью своего духовного обнаружения, но он все еще не смог сосчитать количество металлических трубок, появившихся по всему телу Кайта. Вскоре после этого он увидел, что Кайта был полностью окутан светом. Бесчисленные световые лучи яростно стреляли от него к металлическим шарам, под его ужасающими волнами духовной силы 12 огромных металлических шаров мгновенно распались в воздухе. Это было просто умопомрачительно. После всего этого духовная сила Кайта была почти полностью истощена. Металлические трубки на его теле быстро исчезали и превратились в первоначальную форму его черной металлической брони. В этот момент Юйхао больше не думал, что Кайта выглядит странно. В его глазах нежный и промалинейный Кайта стал сразу же монстром. В прошлом он видел немало старейшин духа с тремя кольцами, таких как Дайхуабинь, Нинтян, его старший брат Бэйбэй Бэй и учитель Сяоя. У всех них было по три духовных кольца, но с точки зрения боевой мощи они не были даже близко к тому уровню, на котором сейчас Кайта. Разрушительная сила этих металлических трубок была просто ужасающей. Кайта подошел в сторону и быстро снял черные металлические части со своего тела. Маленький предмет во рту также исчез, но слабый запах дыма все еще витал вокруг его тела. Фан Юй улыбнулся и посмотрел на Юй Хао. «Что думаешь?» Юй Хао подсознательно ответил. «Это... это... это просто слишком мощно!» Фан Юй ответил. «Уровень совершенствования кайта все еще ограничен, поэтому он может высвободить только часть силы духовного инструмента. В настоящее время он все еще не может использовать более сильные духовные инструменты. Кроме стационарного духовного инструмента, который ты видел в прошлый раз, все духовные инструменты активируются духовной силой. Из-за этого культивирование духовной силы также важно для мастера духа из-за дела духовных инструментов. Я знаю, что тебе, безусловно, любопытно, как ученики из отдела духовных инструментов сопоставляются с учениками из отдела боевых духов с точки зрения боевой силы. Позвольте мне сказать тебе следующее. До уровня Святого Духа, седьмого, наш отдел духовных инструментов имеет абсолютное превосходство над отделом боевых духов в бою. И наоборот, отдел боевых духов обладает абсолютным преимуществом против нас в схватке между мастерами духа высшего уровня святого духа. Наш континент боевых мастеров сосредоточен прежде всего на боевых духах, но армия различных других стран сосредотачивается прежде всего на духовных инструментах. С их точки зрения, духовные инструменты более полезны для обычных людей, поскольку они могут легко дать им большое количество боевой мощи за короткий промежуток времени. Выслушав объяснение Фан Юй, Юй наконец-то получил базовое понимание духовных инструментов. Он видел силу, которую продемонстрировал Кайта, и мог гарантировать, что если способности боевого духа его врага не смогут ограничивать его, Даже предки духа с четырьмя кольцами не будут ему соперниками. Это подняло интерес Юй Хао к духовным инструментам до максимального уровня. Фан Юй знал, что наступил решающий момент. Он понизил тон и сказал, «В настоящее время отдел духовных инструментов слабее, чем отдел боевых духов после уровня Семи Колец, но это не обязательно будет всегда так». Из многих исследовательских направлений, которыми я занимаюсь, наиболее важной из них является воспитание непревзойденного мастера духа из задела духовных инструментов. Мне 46 лет в этом году. И единственный ученик, которого я когда-либо принимал, это Кайта. Если ты хочешь, я могу принять еще одного ученика». Юйхао был относительно умен, а Фан Юй уже объяснил все так ясно. Как он мог колебаться? Со стуком Юй-Хао опустился на колени. «Учитель Фан-Юй, пожалуйста, примите меня как своего ученика, я определенно буду усердно изучать духовные инструменты!» После этого он трижды покланялся Фан-Юи. Юй. Фан-Юй слегка кивнул, позволив Юй-Хао отдать дань уважения. После того, как он трижды покланялся, Фан-Юй помог ему подняться. «Я слышал о твоем усердии от Джоуи. Отныне!» Ты второй, а также последний мой ученик. Я сделаю все возможное, чтобы вырастить тебя и Кайта. Когда-нибудь я покажу отделу боевых духов, какого уровня может достичь наш отдел духовных инструментов. Юйхао, ты не просто мой ученик. Отныне ты еще и основной ученик отдела духовных инструментов. Я слышал, как отдел боевых духов оценил тебя. Это их потеря, что они не приняли тебя в качестве основного ученика. «Я теперь основной ученик!» Этот удар удачи был слишком внезапным, так что Юйхау не мог не уставиться безучастно. Разница в обращении между отделом боевых духов и отделом духов-инструментов немедленно заставила чешуйки в его сердце сдвинуться. Несмотря на его ситуацию, Юйхау все еще был одиннадцатилетним ребенком. С его детства он был тем, кто таил в себе обиду. Однако в то же время это сделало его еще более ценным. В тот момент, когда Фан Юй сказал, что он станет основным учеником отдела духовных инструментов, Юй Хао почувствовал, как тепло поднимается из его сердца. Обида, которую он подавлял, сразу же превратилась в теплый поток, который устремился к его глазам. «Учитель!» Он не смог сдержать свободный поток своих глаз. Фан Юй развел руки и взял Юй Хао за плечи. «Хороший ребенок! Не плачь!» «Я знаю, как ты обижен, но я должен сказать тебе следующее. Неважно, кто это будет, если ты не хочешь чувствовать себя обиженным и хочешь, чтобы тебя уважали другие люди, ты можешь полагаться только на себя. То, что тебе нужно сделать, это использовать свои собственные силы, чтобы разрешить свои жалобы». «Да, учитель», — Ихао несколько раз кивнул, вытирая слезы с лица. Кайта -то тоже подошел. Смеясь, он обнял Юйхао, затем использовал свою огромную силу, чтобы поднять его с земли и прокрутился вокруг своей оси. «Теперь у меня есть старший брат! Это слишком здорово! Мне больше не нужно быть одному! Юйхао, теперь мы братья!» Старший брат. Чувства, которые исходили из сердца Кайта, заставили Юйхао даже почувствовать нечто похожее на чувство, которое ему подарил его старший брат Бэйбэй. Таким образом, его внутренние эмоции не могли не вырасти снова. Фан Юй сказал. «Юй несмотря на то, что ты уже стал основным учеником нашего отдела духовных инструментов, тебе все равно нужно заложить прочную основу в качестве мастера духа. Из-за этого тебе придется продолжать расширять свои знания в отделе боевых духов. По крайней мере, пока ты не закончишь свой третий год». Кроме того, тебе нужно сосредоточить большую часть своей энергии на совершенствовании своего боевого духа. Духовная сила – это основа всего, что мы делаем. Это относится и к отделу духовных инструментов. В то же время у тебя есть особый боевой дух, поэтому ты должен обратить внимание и на свои духовные навыки. Я надеюсь, что в будущем ты не только станешь выдающимся мастером духа из отдела духовных инструментов, но и станешь выдающимся мастером боевого духа системы контроля. Я не буду скрывать это от тебя. Есть конкуренция между нашим отделом духовных инструментов и отделом боевых духов. Таким образом, ты должен будешь пока держать в секрете вопрос о том, что стал одним из наших основных учеников, чтобы мы не вызывали реакцию со стороны отдела боевых духов. Кроме того, ты не можешь стать основным учеником отдела боевых духов. Когда ты войдешь во внутренний двор, ты попадешь во внутренний двор нашего отдела духовных инструментов. Джоуи поможет тебе заполнить форму, которая позволит тебе присоединиться к нашему отделу духовных инструментов. Твои занятия в отделе боевых духов обычно заканчиваются около 4 часов дня, поэтому после занятий тебе придется приходить ко мне учиться по 2 часа каждый день. У отдела боевых духов есть выходной каждую неделю, но тебе придется приходить сюда и учиться в этот день. Ты не боишься такой нагрузки? Том 6, глава 34. Принять невыполнимый вызов. Юйхау покачал головой с решительным выражением лица. Я не боюсь таких вещей. Отношение Фан-Юя полностью покорило сердце Юйхау. Ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы развеять сожаление, которое Юйхау испытывал из-за того, что не смог стать основным учеником отдела боевых духов. Это произошло также потому, что он был не один, у него также был брат-небесный сон в его теле. Самым большим преимуществом присоединения к отделу боевых духов было то, что отдел помогал своим ученикам получить подходящие духовные кольца. Однако, ледяной шелкопряд уже пообещал помочь получить для него духовное кольцо. Если не учитывать это, отдел духовных инструментов мог бы дать ему практически все то же, что и отдел боевых духов. Кроме того, Он все еще мог временно наслаждаться привилегиями основного ученика отдела боевых духов. Фан Юй продолжил: Если ты не боишься трудностей, я сделаю все, чтобы научить тебя. В нашем отделе духовных инструментов также больше ресурсов, чем в отделе боевых духов. Он подошел к Юйхау и надел черное ожерелье ему на шею. Ожерелье было украшено крошечным темно-золотым медальоном, сделанным из какого-то неизвестного металла, и на его поверхности было несколько сложных узоров. С этим медальоном ты сможешь войти в любую область во внешнем дворе отдела духовных инструментов по своему желанию. Итак, на сегодня мы закончили, но с завтрашнего дня тебе придется приходить сюда каждый день. Ты только что был зачислен в свой новый класс. Поэтому тебе следует сейчас вернуться к классу. Да, спасибо, учитель Фан Юй. Когда Джоуи отвела Юхао прочь, на его лице появилась довольная улыбка. С другой стороны, волнение Кайта не уменьшалось ни в малейшей степени. Это слишком здорово! Теперь у меня есть младший брат! Теперь учитель будет мучить не меня одного! Фан Юй сердито ударил Кайта по его темной лысой голове. «Я мучаю тебя! Иди давай работай!» С удрученным выражением на лице Кайта послушно ушел. В тот момент, когда он ушел, внезапно появилась высокая фигура и пошла прямо к Фан Юю. Неожиданно, эта фигура являлась заместителем декана отдела духовных инструментов Цен Доуду. «Неплохо! Все прошло довольно неплохо!» Ха! Этот юйхау имеет довольно искренний характер. Он хороший саженец. Я был очень счастлив, когда они выиграли финал с помощью навыка слияния. Но теперь, когда я думаю об этом, я не могу не сожалеть. К счастью, старый Янь даже не смог распознать такое драгоценное сокровище, что позволило нам заключить с ним выгодную сделку. Пан Юй «Насколько ты уверен, что сможешь успешно реализовать наш план «Совершенный солдат», ну, вместе с ним?» Фан Юй торжественно ответил. «Я уверен на 40%. Если мы будем использовать план Скайта, то наши шансы на успешную реализацию СХО возрастают, по крайней мере, до 70%. Если они оба будут работать вместе...» Я на сто процентов уверен, что смогу создать прототип совершенного солдата через 10, может быть, 15 лет. Как только они вырастут до моего возраста, мы достигнем нашей истинной цели». «Хорошо, очень хорошо», — Цандауду хлопнул себя по крепкой груди. «С этим отдел духовных инструментов теперь направит все свои ресурсы тебе». «Если тебе удастся завершить план «Совершенный солдат», я могу гарантировать, что ты станешь следующим деканом в отделе духовных инструментов». В глазах Фан Юя появился взволнованный взгляд, и он поспешно ответил. «Декан Цань, вы должны знать, что я не пытаюсь завершить проект «Совершенный солдат» только ради более высокой должности». Цан Дауду улыбнулся. «Конечно, я знаю это» потому что это общая мечта, которую мы с тобой разделяем. В этот момент, когда мы достигнем нашей цели, континент боевых мастеров откроет новую страницу в своей истории. Фан Юй улыбнулся. Если боевой дух Юйхау будет продолжать расти такими же темпами, как и сейчас, мы обязательно добьемся успеха. Отдел боевых духов может позволить себе отказаться от кого-то с телесным духом, но нам он очень нужен. Имеет ли такое большое значение то, что у него всего лишь десятилетнее духовное кольцо? Ну и что, если у него был поздний старт? По моему мнению, десятилетнее духовное кольцо Юйхао лучше, чем любое столетнее духовное кольцо. Кроме того... Джоуи сказала мне, что он поднял свою духовную силу с 13 до 18 ранга всего лишь за три месяца. Я попросил Джоуи скрыть этот факт. Но действительно ли он может быть мусором с такой скоростью роста? Конечно же нет. К счастью, только классные руководители имеют доступ к регистрационным формам учеников. Цэндауду сказал... Твоя Джоуи слишком странная. Она настаивает на том, чтобы выглядеть как старуха. Ха, тебя это не волнует? Фан Юй было, был несколько беспомощен, когда отвечал. С таким характером, как у нее, вы думаете, я действительно могу контролировать ее? Ха! Как наивно. По ее словам, «Единственный способ для нее казаться внушительной перед своими учениками – это замаскировать себя. Знаешь что, как бы то ни было, все в порядке, пока она не выглядит так дома по ночам». Выведя Юйхау из тестовой зоны отдела духовных инструментов, Джои быстро вернулась с ним в отдел боевых духов. Однако она не привела его в учебные здания перегородок. Добравшись до зоны экзамена отдела боевых духов, Джоуи остановилась и спросила его. «Юйхао, когда ты раньше встретил директора Дува Луна, Ты спросил его, какой эффект у вашего навыка слияния?» «Нет, я не спрашивал», — ответил Юйхао. Джоуи слегка нахмурила свои брови. «Так не пойдет». Если ты даже не знаешь, что делает ваш навык слияния, как ты сможешь использовать его в бою в следующий раз? Давай сделаем так. После того, как ты вернешься назад в класс, попроси Вандуна спросить директора Ду вместо тебя. Попросить Вандуна? Юхау был ошеломлен. Джуи улыбнулась. Ты все еще не понимаешь, да? Ты уже стал основным учеником отдела духовных инструментов, поэтому тебе следует приложить все свои усилия, чтобы как можно реже показывать свое лицо директору Ду. Кроме того, учитель Ван Янь, кажется, очень высоко ценит тебя, поэтому ты должен стараться оставаться в тени, когда ты обычно совершенствуешься. Я знаю, что у тебя сейчас много сомнений в твоем сердце, но я обещаю тебе, что учитель Ван Юис искренне хочет поднять тебя до уровня выдающегося таланта. Это точно так. Я также хочу тоже этого. Ты можешь быть удивлен, почему я склонна к отделу духовных инструментов, хотя я явно учитель задела за дело боевых духов. Позволь мне рассказать тебе один секрет. «Женщина всегда должна соглашаться с тем, что делает ее муж. А Фан Юй – мой муж. Таким образом, я должна поддерживать его». После того, как она закончила говорить, Джои подняла правую руку и осторожно сняла что-то со своей левой щеки. Она медленно сняла тщательно проработанную маску для лица, открывая чрезвычайно красивое лицо, которое также выглядело очень молодым. Ее брови были такие же красивые, как и весенние пейзажи, а цвет лица был одновременно изящным и нежным. Хау был ошеломлен. Даже в своих самых смелых фантазиях он никогда не представлял, что извращенная старая бабка, подобная Джоуи, на самом деле окажется красавицей. Если так задуматься, то как ее настоящая внешность может вообще выглядеть строгой? Джуи быстро натянула маску обратно на лицо и беспомощно сказала. «Теперь ты видел, как я выгляжу. Моя истинная внешность никого не сможет заставить слушаться, поэтому пришлось замаскироваться из-за моего способа преподавания. Теперь вернись в кабинет класса номер один. Он все еще находится в вашем первоначальном кабинете. Помни». «Ты должен держать в секрете все, что видели и слышали, особенно тот факт, что ты стал прямым учеником Фан Юи. Кроме того, я слышала, что ты продавал жареную рыбу по вечерам. Ты должен это прекратить, так как у тебя не будет на это времени в будущем. Не волнуйся, теперь отдел духовных инструментов позаботится обо всех твоих расходах. В будущем...» ты увидишь насколько хорошо отдел духовных инструментов обращается со своими основными учениками да учитель джоу йхау получил слишком много информации за этот короткий час настолько что он был даже несколько озадачен Однако не было никаких сомнений в том, что несправедливость, которую он испытывал, не будучи выбранным в качестве основного ученика отдела боевых духов, полностью исчезла из-за того, как высоко о нем думали в отделе духовных инструментов, а также из-за поддержки, которую учитель Фан Юй дал ему в дополнение к принятию его в качестве основного ученика. В тот момент, когда он вернулся в класс номер один, Юй Хао крикнул снаружи классной комнаты. «Разрешите войти! Входи!» – раздался голос Ван яня После того, как Йейхао вошел в класс, все ученики в классе немедленно взглянули на него. Из четырех классов первого года класс номер один, несомненно, был самым сильным. Тем не менее, они не были крупнейшим классом. Этот титул принадлежал классу номер четыре. Это было потому, что общее число атакующих и контролирующих мастеров духа среди первокурсников не превышало и шестидесяти. В тот момент, когда вошел Юйхао, он сразу привлек внимание каждого присутствующего студента. Ваньян улыбнулся. ей-хао ты пришел как раз вовремя. Мы собирались начать выбор старосты класса. Зайди и присядь сначала». Несмотря на то, что их классы были перераспределены, расположение Юйхао и Вандуна не изменилось. Наоборот, Сяо-Сяо теперь сидела слева от Юйхао, что позволило всем троим сидеть в одном ряду. Юйхаус заметил, что Дайхуабинь, Джулу и Цуядзе сидели в двух рядах позади него. В тот момент, когда он вошел в класс, Хуабинь холодно посмотрел на него. Стоя за трибуной, Ван Янь сказал, «Далее мы будем выбирать старосту класса и помощника старосты для нашего класса. Наш класс состоит из мастеров духа системы атаки и контроля, поэтому каждый староста будет отвечать за одну из систем». Мы будем переизбирать обоих старост каждый месяц. Теперь я выберу несколько человек, и пусть каждый проголосует за кого-то из них. С этими словами он повернулся к доске и написал на ней два столбца имен. Первый столбец назывался Система Атаки, и под ним были имена Вандун, Хуабинь, Джоу Сичен, Хуан Чутьянь и Вуфен. Второй столбец назывался «Система контроля», и первым именем, которое он записал, было Юй После этого он записал имена Цао Цзинь Лан Сусу и Лан Лоулу. Всего на доске появилось 9, 9 имен, и по порядку, в котором он записал имена, можно было понять, о чем думал Ван Янь. Никто не возражал против того, чтобы имя Ван Дуна было написано в верхней части списка системы атаки. В конце концов, его команда только что стала чемпионами экзамена первокурсников, а Ван Дун был главной силой его команды. Несмотря на то, что у него не было совершенствования ранга трех колец, все видели силы его сияющей богини бабочек. Однако имя Хо Юй Хао, находившееся на вершине списка системы контроля, вызвало шепот. Студенты, которые ранее были в классе номер один, были не против этого, поскольку Юй был их старостой с самого начала. Более того, они видели, как усердно он работал. Однако у учеников, пришедших из других классов, на лицах были презрительные выражения. Ихао был одним из членов команды чемпионов экзамена первокурсников вместе с Вандуном и Сяо-Сяо, но многие студенты тайно говорили о нем за его спиной, называя его самым счастливым человеком среди первокурсников этого года. Тот факт, что просто мастер духа, тот, у кого было только десятилетнее духовное кольцо, смог войти в состав команды чемпионов и даже мог наслаждаться привилегиями основного ученика, вызывал зависть и ненависть у многих людей. «Учитель Ван Янь, у меня есть возражение против этого». Буфэн, которая сидела рядом с Хуабинем, подняла руку. В отличие от Джоуи, у Ван Яня была теплая личность, он улыбнулся. Вуфэн! «Какие у тебя возражения?» Вуфен с пренебрежительным выражением на лице ответила. «Я не думаю, что у Юйхау есть квалификация, чтобы быть выдвинутым в качестве кандидата на должность старосты класса. Он только мастер духа с одним кольцом, а также его духовному кольцу всего 10 лет. Даже если он стал одним из чемпионов экзамена первокурсников, он сделал это, повиснув на Вандуне и сяо-сяо. По какой причине вы выбрали его кандидатом на должность старосты этого класса?» Нинтян уже однажды высказывалась, что сомневается в экстраординарных способностях Юйхао, и после их недавней битвы она подтвердила свое мнение. Это в дополнение к навыку слияния, который они активировали в финале, привело к тому, что все единодушно согласились с тем, что навык Вандуна выбил Нинтян из сознания. Юйхао не мог этого сделать. Более того, очевидным выводом было то, что слияние духов Юйхао и Вандуна было единственной причиной, по которой он смог присоединиться к команде чемпионов. Кроме того, команда Нинтян была ликвидирована после того, как они проиграли команде Хо. Она обиделась из-за того, что проиграла этот матч и поэтому сразу же опротестовала кандидатуру Хо. Ее слова были немедленно встречены одобрением, особенно от студентов, которые были частью системы контроля. Из-за нее эмоции всего класса были возбуждены. Ван Ян нахмурился и строго ответил. «Юйхао был частью команды чемпионов экзамена первокурсников, наряду с Вандуном Дуном и Сяо-Сяо. У всех них есть свои сильные стороны». Я лично испытал его духовный навык, и я могу сказать, что очень мало мастеров духа системы контроля того же ранга, способных сравниться с ним. Все люди, которых я назначил, были выбраны на основе результатов экзамена первокурсников, а также на основе их индивидуальных качеств. Однако Вуфен не хотел сдаваться: «Учитель Ван, вы только что заявили, что я ошибаюсь на его счет». Очень мало мастеров духа системы контроля того же ранга, способных сравниться с ним. Однако, еще раз, какой там у него ранг? Он всего лишь однокольцевой мастер духа. Наш класс не испытывает недостатков в духовно мастерах духа. У нас даже есть трехкольцевые старейшины духа. Какое право имеет однокольцевой мастер духа быть кандидатом в выборах на должность старосты класса? Вы хотя бы сможете убедить наш класс слушать-то его? Бум! Вандун внезапно хлопнул руками по столу и встал. Он повернулся к Вуфен и сердито выплюнул. Не заходи слишком далеко, ты злишься, потому что вы были устранены нами в прошлый раз. В этом причина. Если у тебя есть смелость, одолей нас честно и справедливо во время экзамена. Вуфен сердито ответила. «Я все еще недовольна нашим поражением, ну и что? Что с того? Разве мастера духа системы контроля не должны иметь преимущества над мастерами духа системы атаки? Если он достаточно силен, чтобы победить меня, я признаю, что у него есть квалификация, чтобы быть выдвинутым в качестве кандидата на роль старосты». «Хватит нести дерьмо! Я буду драться с тобой! Если ты посмеешь, пойдем со мной на арену для духовных поединков!» Ясные глаза Ван Дуна уставились на Ву Фэн. Духовная сила в его теле уже начала вращаться. «Достаточно!» Внезапно прозвучал внушительный голос Ван Яня, сопровождаемый мощными колебаниями духовной силы. Это заставило двоих немедленно замолчать. «Присаживайтесь!» Только после того, как вмешался Ван Янь, Ву Фэн и Ван Дун неохотно сели. Ван Янь строго сказал. «Кажется, что есть те, кто против его кандидатуры. Давайте вынесем это на голосование. Если число студентов, несогласных с выдвижением Юйхао, превысит половину класса, я вычеркну его имя. Студенты, которые не согласны, пожалуйста, поднимите руки». Джоуи определенно не стала бы решать этот вопрос таким образом. Вместо этого она бы стояла, а стояла бы на своем, или могла бы даже напрямую назначить ей хао старостой классы Если бы кто-то не был доволен ее решением, она бы наказала их железным кулаком. Однако Ван Ян был другим. Он был мягким ученым, который преуспел в теории, но он был намного хуже, чем Джоуи, когда дело доходило до общения со студентами. Независимо от того, была ли это ревность, что Однокольцевой Юйхаус мог стать частью команды чемпионов, или это было связано с влиянием слов Ву Фен, две трети класса в итоге подняли руки после того, как Ван Янь закончил говорить. Только ученики из первого класса и несколько переведенных учеников не подняли свои руки вверх. Любой, кто поступил в Академию Шрек, может считаться избранным. Это видно по оптимальной комбинации духовных колец, которые большинство учеников обладали до ранга с четырьмя кольцами. Сколько студентов из Академии Шрек не были гордыми и высокомерными? Как они могли не быть обиженными и завистливыми после того, как их заставили согласиться на назначение мастера духа, у которого было только одно десятилетнее духовное кольцо? старость их класса. Какой-то бред. Ван Ян явно не ожидал, что такая ситуация произойдет. Он был ошеломлен на короткое мгновение. В присутствии гнева Ван Дун снова почти встал. Тем не менее, он был остановлен Хо Юй Хао. Отчасти удовлетворенная Ву Фэн сказала, «Учитель Ван, более половины учеников в классе не согласны. Пожалуйста, сотрите его имя с доски». Ван Ян действительно оказался в сложной ситуации. В прошлом он учил многих учеников, но впервые столкнулся с подобной ситуацией. Кроме того, он ожидал слово «раньше». Теперь он не мог вернуть свое слово назад, он мог только извиниться перед Юйхао. Как раз, когда он собирался убрать имя Юйхао из числа кандидатов, Юйхао медленно поднял правую руку. Снаружи настроение Юйхао не изменилось вообще, даже когда Ву Фен начала возражать. Он даже остановил разъяренного Вандуна. Однако, был ли он действительно таким же спокойным внутри? Ван Ян сказал, «Юйхао, ты можешь говорить». Йихао медленно встал, даже не посмотрев на вуфэн Используя спокойный тон, он начал говорить немного медленнее, чем он делал это обычно. «Учитель Ван, я понимаю возражение Ву Фен. Она ставит под сомнение мою квалификацию, чтобы быть выбранным в качестве одного из старост-класса. Прежде чем вычеркнуть мое имя, я хочу сказать следующее. Я готов принять вызов в Если я смогу победить ее в бою... «Я бы хотел, чтобы все проголосовали снова». Его голос был сдержанным, но первоначально шумный первый класс мгновенно замолчал. Дай Хуабинь, Джулу и даже сама Вуфен были мгновенно ошеломлены. Они никогда не думали, что Юхау действительно примет вызов в Вуфен. Боевым духом в Вуфен был красный дракон. С точки зрения качества он немного уступал белому тигру Хуабине и сияющей богине бабочек Вандуна. Но разрыв между ними был очень маленьким. Кроме того, у нее также была самая оптимальная комбинация двухстолетних духовных колец. Это в дополнение к ее тиранической боевой силе, а также ее совершенствованию 25-го ранга позволило ей превзойти Юйхау во всех аспектах. Это видно из того, что она смогла стать основной ученицей, несмотря на то, что заняла низкое место на экзамене первокурсника. Даже причудливые учителя Академии Шрек признали относительно большое количество талантов в Уфен. Несмотря на то, что Юйхао был мастером духа системы контроля духовного атрибута, он все же был лишь однокольцевым мастером духа, и его единственному духовному кольцу было всего 10 лет. Независимо от того, под каким углом вы на это посмотрите, никто не верил, что он способен сражаться против в И все же юхау выразил готовность принять вызов в Уфен. Кроме того, его спокойный голос не казался импульсивным ни в малейшей степени. Кроме того, решимость в его голосе удивила всех. Зрачки Ивана слегка сузились. Увидев спокойный взгляд в глазах Юйхао, он на несколько секунд замолчал. После этого он глубоко вздохнул и кивнул. — Хорошо. Раз так, я позволю вам двоим провести матч на арене духовных поединков. Тем не менее, мы изменим ставки, чтобы сделать это честным. Если в сможет победить Юйхао, он будет лишен своей квалификации для участия в выборах. И наоборот, в также лишится ее квалификации, если она проиграет Юйхао. У УФН не было никаких возражений против таких условий. В любом случае, она вряд ли будет выбрана в качестве одного из староскласса из-за присутствия Дайхуабиня и Вандуна. В то же время, каковы были ее шансы проиграть Юйхао, у которого было только одно десятилетнее духовное кольцо. После недолгого удивления лицо Вуфен наполнилось надменностью и презрением. Когда другие ученики первого класса вышли из класса один за другим, Вуфен подошла к Юйхао и прошептала, «Я изобью тебя до такой степени, что ты даже не сможешь самостоятельно позаботиться о себе». Юйхау холодно посмотрел на неугомонную Вуфен, затем большими шагами вышел из класса. Сегодня он многое пережил. Он понимал, что если он сдастся как безвольный трус и потеряет свою квалификацию, чтобы стать старостой класса, он никогда не сможет держать голову поднятой в классе. Неблагоприятное влияние на его психическое состояние намного превосходило боль, которую он получал от любого физического повреждения его тела. Поэтому он решил сражаться. Даже если он определенно проиграл, ему все равно пришлось бы принять вызов в Уфен. Даже если он проиграл, он должен был проиграть как мужик. Если у него даже не хватит смелости принять вызов в Уфен, как он собирается мстить в будущем. После того, как ученики класса номер один прибыли в зону духовных дуэлей, Ван Ян помог им оплатить вступительный взнос. Это была арена духовных дуэлей, за которые никто, кроме учеников класса 1, не мог наблюдать. Кроме того, это был первый духовный поединок, в котором участвовал Юй Хао с самого его поступления в Академию Шрек. Ван Дун шел в зону духовных поединков вместе с Юй Хао, но ничего ему не сказал. Он мог понять, как Юй Хао чувствовал себя сегодня. Мало того, что он не был выбран в качестве основного ученика, он даже был подвергнут такому сомнению в классе. Теперь казалось, что Юхао больше не мог молчаливо терпеть. Вместо этого он решил проявить себя с помощью вот такого вот необычного метода. Сяо-Сяо тоже не произнесла ни слова. Тем не менее, она молча пристально смотрела на тело Юй Хао. По ее мнению, ее компаньон уже не был простым мальчиком. Он был мужчиной, мужчиной, у которого хватило смелости принять вызов. Не у всех хватит смелости встретиться с противником, который был явно сильнее их. Сколько людей может принять такой вызов, зная, что это абсолютно невозможно? «А давайте сделаем ставки! Давайте сделаем ставки! Я буду банкиром, кто-нибудь хочет поспорить? Э, ставки на Юйхао будут 1 к 10, а на Вуфен 10 к 1. Джоу Сичен встал и закричал. Учитель Ван Ян был вместе с Юйхао и Вуфен на арене. Он не заботился, чем занимаются другие ученики. «Я поставлю 100 золотых монет на Вуфен!» Дайхуабинь был первым, кто подошел к Джоу Сиченю. Он вручил ему тяжелый мешок с монетами. Мышцы лица Джоу Сиченя сразу дернулись. «Ты не должен быть таким жестоким», — Дайхуабинь с презрением ответил. «Если ты хочешь быть банкиром, ты должен иметь мужество, чтобы принять эту ставку. Если ты не сможешь этого сделать, тогда ты должен держать свои мысли при себе». Раздраженный надменными словами Дайхуабине, Джоу Сичень немедленно сердито выплюнул: Я приму это. Я просто боялся, что ты не отдашь их мне. Даже если ты выиграешь, я буду должен тебе только 10 золотых духовных монет. Я приму любые ставки. Однако Джоу Сиченю захотелось плакать после того, как развернулась следующая сцена. К нему побежало больше количества студентов, причем практически все они сделали ставку на ВУФН. Различие в силе между обеими сторонами было просто слишком велико, так что никто не был оптимистичен в отношении шансов на победу Юйхау. Ставки на Юйхау дадут чрезвычайно высокую выплату, но никто не желал ставить на него. Выражение лица Джоу Сечения становилось все более и более уродливым, но было уже слишком поздно попытаться вернуть свои слова назад. Мгновенно выражение его лица стало таким же туманным, как дно горшка. В этот момент раздался голос, который вызвал у Джоу Сиченя радость. «Я поставлю тысячу золотых монет на Юйхао!» Человек, который подошел и вручил ему изящно сделанную золотую банкноту, был никто иной, как Ван Дун. Сразу же после того, как Ван Дун вручил свою банкноту Джоу Сечению, Сяо Сяо также достала золотую банкноту. «И я ставлю тысячу золотых монет на Юйхао!» Услышав эти два голоса, Джоу Си Чейн немедленно принял их ставки. Другие студенты поставили в общей сложности около 2000 золотых духовных монет, но только Ван Дун и Сяо Сяо вдвоем поставили столько же. Другими словами, ему не пришлось бы платить из своего кармана, если бы Юй Хао проиграл. В целом, кризис был предотвращен. «Мы поставим 50 золотых духовных монет на Юй Хао. Одноверенно прозвучали два высоких голоса, потрясая Джоу Ченни. На самом деле появились еще люди, которые осмелились сделать ставку на Хо. Внимательно посмотрев, он понял, что два человека, делающие ставку на Хо, на самом деле были сестрами Лань. Сестры улыбнулись Вандуну, а затем вытащили 50 золотых духовных монет. «Я тоже поставлю 50. Раздался другой голос. На этот раз Джоу Сичэнь был ошеломлен. Человеком, сделавший ставку, на этот раз на самом деле был его хорошим братом Цзао Цзиньсюань. Во время их матча против команды Хо цай Цзиньсюань даже не успел использовать духовный навык, прежде чем был нокаутирован объединенным духовным разрядом Юйхао и Вандуна. «Цзиньсюань, ты что творишь? Зачем ты это делаешь?» Подозрительно спросил Джоу Сичэнь. Сао Цзинь Сюан хитро улыбнулся. «Я знаю, что у такого парня, как ты, слишком много денег. Почему бы мне не сделать ставку на удачу?» Все еще подозрительно Джоу Сичэнь ответил. «Это не может быть правдой. Ты никогда не делаешь то, что тебе невыгодно, и ты не делаешь то, в чем ты не уверен». Сао Цзинь Сюань ответил непринужденно. «Это не твоя проблема». Кроме того, я ставлю только 50 золотых духовных монет. Это не слишком жестоко. Тем не менее, позвольте мне напомнить тебе. Если Юхао победит, ты просто обанкротишься. С коэффициентом 1 к 10 тебе придется выплатить 21 тысячу золотых духовных монет за эти 2100 золотых монет. Ха-ха-ха, вот идиот. У тебя вообще есть столько денег? А? Холодный пот сразу начал капать с лица Джоу Сичени, когда он услышал Цао Цзинь Сюаня. Правильно! Что он будет делать, если Юхао победит? Хоть это и крайне маловероятно. Ван Дун и Сяо Сяо поставили по одной тысяче золотых духовных монет. Если эту ставку умножить на 10, для него это будет астрономическим числом. Ван Дун. Сяо, Сяо вы, ребята, можете немного снизить свои ставочки? Джоу Сичень ранее надеялся, что Юй Хао неожиданно вырвет победу, однако его нынешнее мнение полностью изменилось. Ван Дун ответил, «Ты сказал, что готов принять любую ставку, независимо от того, насколько она высока. Я уверен в Юй Хао, и я не боюсь проиграть. Чего боишься ты?» С этими словами он и Сяо Сяо обернулись и нашли место, чтобы сесть. Увидев их спины, Джоу Сичень несчастно пробормотал. «Хм, ну давайте посмотрим, как ты будешь плакать после того, когда проиграешь. Было бы странно, если бы Хо действительно смог победить Вуфен с таким большим разрывом между ними. Тем не менее, я действительно вырыл яму для себя с этими коэффициентами, которые сам же и установил. Вот блин, если бы я знал, что люди будут делать такие огромные ставки раньше, то...» «Я бы сделал коэффициенты, но ну, немножко поменьше, чтобы гарантировать, что я все же получу небольшую прибыль». Бай Цзин Сюань похлопал его по плечу и ответил искренним голосом. «Быть импульсивным действительно опасно, правда?» Пока зрительская трибуна продолжала гудеть от активности, Юй Хао и Ву Фен вышли на арену духовных дуэлей. В целях безопасности Ван Ян лично выступал в качестве судей в их матче. Выйдя на арену, Ван Ян торжественно сказал, «Я еще раз напомню, что это просто тренировочный матч между одноклассниками, поэтому, хотя вы можете выкладываться на полную, вам абсолютно запрещено ранить своего противника. Вы меня поняли? Как только одна сторона получит преимущество в матче, я немедленно остановлю его». Гюйхао и Ву Фен одновременно кивнули, однако Ву Фен бесцеремонно сказала, «Учитель Ван». «Разве это не значит, что вам придется остановить матч через несколько секунд?» Сказав это, она обернулась и пошла к своей стороне арен. В Уфен даже не исполнилось 12, но она явно развивалась намного быстрее, чем другие девушки ее возраста. Это было продемонстрировано ее чрезвычайно высокой фигурой. Кроме того, ее женские черты были очень явными. Это было особенно так для ее огненно-рыжих волос, имевших особую красноту. Только ее личность по пацанке, которая делала ее еще больше хулиганкой, чем мальчики, находилась в явной дисгармонии с ее красотой. Когда Юй Хао медленно шел к другой стороне арены, Ван Ян прошептал. «Старайся изо всех сил, но не принуждай себя. Иногда терпеливость является формой силы. Запомни это». Юхао мог видеть, как Ван Ян беспокоится за него. Кивнув ему, он медленно двинулся дальше. Он понимал благие намерения Ваньяня, но он уже решил не жалеть себя, когда будет сражаться с Вуфен. Он не собирался отступать. Обе стороны быстро были разделены расстоянием в метров. Ваньян стоял посреди арены, разведя руки. Убедившись, что обе стороны закончили подготовку, он вдруг поднял свои руки и закричал. «Начали!» Вуфен двинулся мгновенно. Ее рыжие волосы развивались на ветру, напоминая красное облако, когда она неслась прямо к Юйхау на полной своей скорости. Ее стройные, но сильные ноги быстро мчали ее тело вперед, когда касались земли, и в мгновение ока она уже преодолела несколько десятков метров. Когда ее нежное тело бросилось вперед, драконья чешуя начала покрывать половину ее тела. Хотя они все еще были на большом расстоянии друг от друга, Хау уже чувствовал, как из ее тела вырывается доблестная аура. Удивительно, но Йойхао не двигался вообще. Вместо этого он просто закрыл глаза и стоял там, создавая впечатление, будто он медитирует стоя. Зрительская трибуна стала совершенно тихой. В настоящее время все смотрели на арену духовных поединков. Естественно, самыми внимательными учениками были Ван Дун, Сяо-Сяо и Джоу Си -Чэнь. Точно так же Цао Цзинь Сюань внимательно смотрел на арену. Тем не менее, он не следил за вфн как многие люди. Вместо этого он пристально смотрел на Юй Хао и наблюдал за каждым его движением. Все было так, как и сказал Джоу Си То, что Цао Цзинь Сюань сделал ставку на Юй Хао, не было моментом импульсивности и не попыткой получить большую прибыль. Скорее, у него были свои мотивы для этого. Истинным ядром команды Джоу Сиченя был Цао Цзиньсюань. Его часы истекающего времени были чрезвычайно редким инструментальным духом системы контроля, который имел способность контролировать время. Цзиньсюань внес большой вклад во время их трудного путешествия к ТОПУ-4. Сам Цзиньсюань, как выдающийся мастер системы духа контроля, имел гораздо более глубокое понимание в отношении такого же мастера контроля, как Юйхао. Во время их поединка он сразу же потерял сознание, даже не имея возможности использовать духовное умение. Многие люди предполагали, что это была заслуга Вандуна, но Цзинь Сюань полностью осознавал, что эта атака была духовного типа. Несмотря на то, что он пользовался помощью Вандуна, правда была в том, что это всего лишь была атака Юйхао. Что еще более важно, он даже специально защищался от этой дальнобойной атаки. Время, окружающее его тело, было слегка искажено, что было очень трудно увидеть невооруженным глазом. Из-за этого он не боялся дальнобойных атак по одной цели. Тем не менее, хотя его часы истекающего времени могли искажать время, они не могли исказить духовное обнаружение Юйхао. После нападения Юйхао Цзиньсюань вообще у него не было возможности что-либо сделать. Цзэнь Сюань был таким человеком, который обладал сильным стремлением к знаниям. Он действительно хотел знать, как Юйхао смог сделать то, что сделал тогда. В конце концов, у Юйхао было только одно десятилетнее духовное кольцо. Может ли его духовное умение использоваться двумя различными способами? Или у его духовного умения было два разных эффекта? С его способностями обнаружения и атаки его духовное кольцо все еще можно было считать десятилетним? Разве это точно так? Только тысячелетние духовные кольца могли иметь два навыка. Из-за этого, несмотря на то, что все остальные верили, что Юйхао определенно проиграет в Уфэн, Цзао Цао, Цао Цзинь был уверен абсолютно в обратном. Эта уверенность была даже сильнее, чем уверенность Ван Дуна и Сяо Сяо. Иногда соперники человека могут понять их лучше, чем их же товарищи по команде. Расстояние между двумя сторонами постепенно сокращалось. Встретившись с неподвижным Юйхао, Вуфен подняла бдительность. В конце концов, нинтян потеряла сознание во время их предыдущего матча. В своих исследованиях после матча они решили, что лучший способ защищать себя – это собрать свою духовную силу вокруг своей головы. Если каждый из них защитит свое духовное море, атаки противника не смогут преодолеть их защиту. Из-за этого Ву Фен не удосужилась использовать какие-либо духовные навыки. С ее точки зрения, у Юй Хао не было шансов на победу в прямом столкновении грубой силой. Пока она осторожно относилась к его духовному разряду, все будет хорошо. На самом деле, ни один из присутствующих студентов, кроме Ван Дуна и Сяо Сяо, не знал, что основным духовным умением Юй Хао было его духовное обнаружение. В настоящее время расстояние между ними сократилось до 5 метров. Топнув под земле своей левой ногой, Вуфен выстрелила в сторону Юйхау, как острая стрела, выпущенная из лука. В этот момент Юйхау наконец сделал свой ход. В тот момент, когда Вуфен двинулась, он переместился. В результате он смог быстро отойти влево, в то же время он послал удар прямо в живот в Уфен. В тот момент, когда Вуфен выпрыгнула, ее руки были подняты высоко, а ее ладони собирались уже поразить плечи Юйхао. Полагаясь на свое духовное обнаружение, Юйхао прекрасно понял траекторию ее движений. Из-за этого Юйхао отошел от ее атаки в тот самый момент, когда она начала двигаться. В то же время он послал удар в направлении области, которую Вуфен было очень трудно защищать. Несмотря на то, что она была чрезвычайно уверена в себе, в уфэн было крайне неудобно иметь дело с атакой Юйхао. Тем не менее, она не хотела получать удар от Хо. Беспомощная, она могла только повернуть свое тело в воздухе, пытаясь уклониться от удара Хо. Однако, нельзя было изменить тот факт, что она находилась в воздухе. Неподвижно Юйхау внезапно остановил удар на полпути, а затем прыгнул вперед, использовав свою левую ногу. Подпрыгнув на полметра от земли, он изменил свой удар правой ногой с размаха на обычный удар. Это позволило ему ударить точно понемно сформированным и упругим ягодицам Вуфен. Ягодицы практически представляют центр тяжести человека. Если ударить по чьей-то заднице прямо в воздухе, его баланс будет немного нарушен. Как только Вуфен повернула свое тело в сторону, она почувствовала большой импульс, передаваемый через ее пятую точку. Когда это случилось, она немедленно издала встревоженный крик и левой рукой толкнула землю, пытаясь ухватиться за возможность управлять своим телом. После того, как Юха ударил в Уфен, он сразу же сделал следующий ход. Опустив правую ногу на землю, он внезапно бросился прямо к Вуфен. Все это время его глаза оставались закрытыми, однако его восприятие внешнего мира было гораздо яснее, чем если бы он использовал свои глаза. Когда Вуфен прикоснулась своей левой рукой к земле, скорость ее падений немного снизилась, однако в этот самый момент снова прибыл Юйхао. Поставив правую ногу на землю, он рванул вперед и левой ногой ударил построенной стройной талии Вуфен. Естественно, Вуфен не позволила бы ему так просто разобраться с ней. Она поспешно подняла левое колено и повернула его прямо к левой ноге Юйхао. В то же время Она приложила некоторую силу левой рукой, позаимствовав силу своего телосложения, чтобы принудительно развернуться и нанести яростный удар в Юйхау своей левой ногой. В результате смущения, которое она испытала, Вуфен вложила все свои силы в этот удар. Несмотря на то, что она не использовала духовный навык, тотальный удар магистра духа, который высвободил своего боевого духа, нельзя недооценивать. Однако... Вуфен сделал еще один просчет. Юхау неожиданно оттянул левую ногу назад, а затем опустился на корточки, что позволило ему увернуться от удара в Сразу после этого он ловко выстрелил вперед и крепко хлопнул ладонями по спине в На этом главы с 33 по 34 закончились. Обидно, что не смог дочитать финальную битву, но дочитаю завтра. Обязательно не забудь подписаться на канал, это позволит тебе получить битву вовремя и узнаешь, когда она выйдет. До встречи в следующей главе.